Глава третья. Тропами мертвых. А, -а, -а выключите его кто-нибудь! Ревел, затыкавший уши треска, колотя ногой в стенку, за которой расходился птах. Греху уныния не поддаваться. Весело горланил блаженный. Ай, ай, самвела! Тусева! Сейчас охрану поднимешь, урод, варежку закрой! Прислонившись к прутям своей камеры, пригрозил паштет. Тихо, идет кто-то! насторожился Биргер. Узники притихли, прислушиваясь к тихим шагам, доносящимся из коридора. У первой камеры движение стихло, и знакомый голос спросил. Ребята! «А вы тут?» а «Лерка?» – оживилась команда. «Ты откуда?» «Учила Линя по-русски пить. Миша?» «Тут, четвертый. Грохнула?» «Нет». «Жаль, ты как охрану обошла?» «У них сходка какая-то». «Перебирай ключи», – рассказывала Лера. «Все в комнате, где трон, собрались молятся чему-то. Зато я вещи нашла». Психи. — фыркнул Треска. «Мышка, мышенька, помогла!» Елейна, пропел птах. «Ты тоже псих!» Треска снова пнул стенку ботинком. «Заткнись! Кому, говорю!» «Что делать будем?» — спросила Лера, открывая решетку и выпуская батоны. «Текать? Вот что!» «Но как?» «Мысля есть!» Выпрямившись, охотник оглядел коридор. Голову еще мутило, но действие дряни явно заканчивалось. «Мне в неволе лучше кумякается». «Значит так. Залезай внутрь, накрывайся одеялом и подальше в угол. Где потемнее. Типа, спишь. Трепья побольше под себя подгреби, чтобы за мужика сойти. Это всех касается. С головами». Если проверка вдруг, мычите, спите, мол, наружу, не ногой. Ключи давай. А ты куда? Я быстро. Все, тихий час. С этими словами Батон притворил решетку за Лерой и двинулся по коридору. Чего это он надумал? Заткнись, сказали. Просипел из-под накидки треска. Через некоторое время Батон вернулся, волочав хапки безвольно повисшего мешка. «Эй, что за...» «Тихо! Это я! Давайте быстрее!» Бросив оглушенного на пол в камере Леры, Батон отпер Эйнара. Переодевайся мешок на голову, а этого в и к стене. Рот ему завяжи. «Ты где его откопал?» – спросил Ерофеев, которому с его места было плохо видно. Нерадивый попался, сходки не посещает. В куковал. Кажется, я начинаю улавливать. Хитро осклабившись, цыкнул зубом паштет. А ты башка? Да я и постарше буду, Василий Иванович. Так, ну-ка, повертись. Переодетый в лохмотья и с мешком на голове Эйнар, ничем не отличался от остальных обитателей подземелья разве что был повыше до да поплечистей, но это удачно скрывал царивший кругом полумрак. «Теперь быстрее пойдет. Лерка, давай с нами. Остальным лежать, как прежде». Через некоторое время весь отряд выглядел, как местные, связав и укрыв одеялами раздетых и оглушенных подземников в камерах. «Так, все», — Батон оглядел собравшихся вокруг друзей. Вон у того ключи от гаража были. «Гаража?» – переспросил Яков. «Когда нас сюда вели, я там одну тарантайку заприметил. А Может сойти. Двинули. Сначала за вещами, потом к машине. Лишь бы работало. Знать бы еще как», – скептически заметил Яков. «Разберемся по ходу. А с этими что? Пусть отлеживаются. Сань, ты как?» Батон посмотрел на бледного, мучившегося одышки Ерофеева, натягивавшего на голову мешковину. «Стою, Миша! Стою!» Когда все разобрали свои вещи в небольшой подсобке, куда их привела Лера, Батон на мгновение задержался. «Что?» – не поняли все. «Не могу я так». Сунув пятерню под мешок, Батон поскреб подбородок. «Как они это носят?» «Задумал-то чего?» Нетерпеливо спросил треска, у которого горели пятки. «Да проучить этих козлов напоследок хочется». Поправив маску, охотник осмотрел потолок и стены, увешанные ультрафиолетовыми трубками. «Откуда-то они эти хрени запитывают?» «И?» «Быстро. Нужно генераторную найти. У кого инструменты?» У меня отозвался Эйлерт. Добро, тогда нога одна здесь, другая там. Устроим падлом праздник света. Все последовали за батоном, который стремительно завилял по коридорам, отслеживая направление змеящихся ламповых проводов. Свет померк и распростерлась над землей тьма непроглядная. Воздев руки, возглашал стоявший на троне цветной мешок. «Свет померк! Свет померк! Свет померк!» Стоя на коленях и кланяя, словно болванчики, вторили ему жители подземелья. «Вот он символ, который служит нам примером того, насколько смертен свет!» Он указал на возвышавшийся за спиной маяк но через смерть постигается жизнь. Мы приходим из нее и в нужный час снова возвращаемся в ее лона. Тьма обезличила нас, но зажгла внутри каждого благодатный огонь. Огонь, огонь, огонь, — вторили сектанты. Никто из них не заметил, Как в коридорах одна за другой погасли лампы. Это жестоко, прошептала Лера, глядя через плечо батона. Как тот умело работает с проводами. И бесчеловечно, добавил Биргер. Заткнулись. Тебе хотели глаза вырезать, а ее отыметь. Это не жестоко? отрезал охотник. Женилка не выросла пожала плечами Лера. Ох, а наша-то! восхитился Треска. Не хорохорься, хоть ты и молодец, не растерялась. Товарки свои спасибо, скажи. Еще неизвестно, как бы все так почти готово. Всем очки прямо на луч не смотреть. Свет был изгнан, что сделала нас едиными братьями и сестрами? «Нам не нужны имена, лица. Это все тленные ярлыки, не имеющие ни смысла, ни значимости. Между нами нет различий, и никогда больше не будет. Сегодня внешний мир вновь попытался вмешаться в нашу жизнь, послав своих концов. Вестников зла, вестников скорби. Свет ослепил их». И они заплутали. Но мы укажем им путь. Мы примем их в наши ряды и поможем обрести внутренний свет. Их ждет очищение. Примем мы их, дети мои. Примем, поддержал дружный хор. Инициация, инициация, очищение. К священному обряду все готово. Осталось лишь привеса. Договорить предводитель не успел, так как ультрафиолет в пещере внезапно погас, а за его спиной с громким стуком, неожиданной, сверхновой звездой вспыхнула линза прожектора, заливая пространство ослепительным светом и выжигая тени. Корчащиеся люди отчаянно закричали, бросились в рассыпную. Пытаясь инстинктивно прикрыть руками ветхие гоглы, которые были бессильны против безжалостного, раскаленного орудия маяка. Кто-то выл, пытаясь тянуть себя дымящуюся одежду. Некоторые в агонии скидывали мешки, и, мгновенно слепнув, орали, размазывая по щекам кровавые слезы и остатки глаз. Температура помещении нагрелось до предела за считанные секунды. Свет вернулся, раскачиваясь на коленях и, запрокинув голову, стенал полуобуглившийся старик, стянувший с головы местами прилипший к коже мешок. Свет проклял нас! Цветной мешок бросился с трона, закрывая голову руками. Спина его балахона отлела от нестерпимого жара. Плешите, плешите, суки, наблюдая из укрытия, приговаривал батон. Солнышко не нравится. А ну так чутка прибавим. Миша, хватит. Ор в тронном зале смешался в чудовищную и нечеловеческую какофонию, словно массово забивали скот, а матеряющийся вожак, обжигая руки, остервенело пытался перепилить своим ножиком плюющиеся искрами провода позади прожектора. Его свалившаяся корона-подшипник с дребезжением откатилась по полу. Найдя гидроэлектрогенератор, Батон с помощью мужиков достаточно быстро разобрался в системе и, незаметно подобравшись в тьме, закоммутировал контакты с прожектором. Мощности, конечно, было кот наплакал, Одно такое включение – высушит весь запас энергии начисто, но в нынешней ситуации хватило и этого. «Это диверсанты-наружники!» – бесновался среди корчившейся паствы королёк-проповедник. «Они принесли проклятие! Привезти их живее!» «Вождь, помоги нам!» Тянули руки сгорающие заживо люди. «Что, не нравится?» Мстительно крикнул напоследок треска. «Свет! Яркий свет! Гизмо! Кака!» «А вот теперь тикаем!» Скомандовал батон и отряд, Грохоча сапогами и срывая на ходу Бесполезные уже маски, Устремился в сторону гаража, Где в клетке на помосте В свете чахло Перемигивавшихся от перенапряжения диодов, стоял колесный агрегат. Но мы же не знаем, куда ведет этот туннель! крикнул Яков, пока остальные разбирались с клеткой и осматривали машину. Это действительно оказался вместительный прогулочный катамаран с четырьмя педальными ложами, поставленные на автомобильную раму. Спереди было оборудованное. Баранкой сиденье. Позади, вместо руля, прилажена изогнутая арматура, с толстым велосипедным колесом на конце. Да какая разница! суетился батон, помогая братьям прикреплять фонари вместо фар спереди и сзади. Главное, подальше, отсюда. На этой штуке будет не так сложно, крикнул Биргер. И по отметкам. Из коридора, ведущего в гараж, Донеслись крики и топот. Пропажу пленников заметили. Время стремительно уходило. А как мы откроем дверь? Запаниковали повара, глядя на массивную створу, закрывавшую выезд из помещения. В сторону подскочившие Эйнар с Эйлертом схватились за круглый вентиль и стали выкручивать, поднимая вверх заскрижетавшую дверь. Прикройте нас! Крикнули на родном языке, но парочка и так поняла. Ощетинилась стволами. «Так, педальная, движка нет!» Треска бегло оглядел четырехколесную конструкцию. «А выдержит?» «Нет времени проверять!» «Лерка, полезай!» Крикнул батон, и тут же в гараж влетели первые преследователи. В беглецов полетели сгустки жижи и слизней и грохнуло несколько выстрелов, вспышками прорезав тьму. «О, даже так?» — окрысился батон. И, выхватив Макаров, сделал несколько залпов в ответ, целясь выкровавленных, а то и вообще ослепших врагов, что только злило их еще больше, доводя до неконтролируемого безумия. «Так, мужики...» «На педали, на педали живее! Биргер, ну!» Несколько выстрелов мешков угодили висящий над сторой короб, который заискрился, задымил и, наконец, хлопком разорвался, зачадив едким дымом. Гаражная дверь рывками стала опускаться вниз. «Дверь сломали!» – суетились повара. «Они нас отрезают!» Давайте. Забросив рюкзак на машину и оттолкнув братьев от вентиля, Ерофеев навалился на него изо всех сил, дергая в противоположную сторону и стараясь замедлить опускание створы. — Выкатывайтесь, деда! — обернувшись, заорала Лера, забравшаяся на катамаран. — Уезжайте! Кому говорю? Я долго не выдержу! — скрипел зубами Ерофеев сморщенное от натуги лицо которого стало свекольно багровым. Вам сильные нужны. Подтолкнем, навалитесь, махал Биргер. Ну, медленно рывками створ опускалась вниз, сокращая пространство, доступное для проезда веломашины. Я не уйду без него, брыкалась девушка в хватке батона, державшего ее одной рукой, а второй продолжая отстреливаться от засевших за стеллажами и бочками подземников. К нему присоединились остальные. а Даже Эйлерт выхватил пистолет, экономя драгоценные арбалетные болты. Птах несколько раз пульнул наугад из рогатки, поднятой с пола какой-то мелочевкой. Словно позабыв о пистолете в рюкзачке за спиной, юродивый выглядел неожиданно сконцентрированным и напряженным. Будто в нем действительно пробуждались давно позабытые инстинкты, о которых говорил Батон. «Лера! Лерка! давай возьмите вы ее мышь, кто-нибудь! Раскачалась, пошла! Биргер, давай за руль! Иди, дочка, иди!» Обливающийся потом Ерофеев продолжал выкручивать вентиль, сдирая с ладоней кожу. «Мне так и так помирать!» «Болячка у меня смертельная. Раньше бы за такую однушку долег, хотя в том бардаке...» «Нет, не надо. Убейте их, изрешите эти тварей в клочья, мясо, кишки!» Захлебывался слюной, сорвавший с головы цветной мешок предводитель. Его старческая кожа на лысой с нитями редких волос в голове Была белеса полупрозрачной, глаза в синих кругах походили на подрагивающее желе, губы разрывала чудовищная гримаса ярости. «Мы не уедем без тебя, Миша! Сделайте вы что-нибудь!» «Все равно не успеть! Двигай!» – заревел дед, и усевшиеся в ложе братья и паште с силой налегли на педали. Механизм дернулся и покатился в сторону сужавшегося между створой и полом пространства. «Я же говорил, что еще сгожусь на доброе дело!» Яростно пропил Ерофеев, рядом с которым в стену ударило несколько пуль, выбивая бурую крошку. «Уезжай, лисаня! Я люблю тебя!» Захлебываясь, рыданиями орала Лера. «Люблю тебя, слышишь? Не смей, нет, не надо! Дедушка, иди к нам, беги, мы успеем. Миша, пусти, пусти, сука, тварь!» «Кто то должен держать, иначе погибнут все!» — крикнул в ответ Ерофеев. «Я тебя люблю, Лера!» Был бабулем, бабулем и остался. Единственная ты моя трад была. Поминай, старика! Смотри за ней, Миша! Прощай, Саня! Нет! «Эх, раз! Да еще раз! Да еще раз! Старик коротко козырнул, проносящийся мимо повозки. Да еще много! Много-много-много! Видя, что добыча уходит, подземники повыскакивали из укрытий, ведя шквальный огонь. Ерофеев несколько раз дернулся и с усталой улыбкой навалился на окровавленный вентиль, рядом с которым, рухнув, замерла створа, отрезая от пуль беглецов. Пусти, пусти! визжала Лера, срываясь на хрипоту: «Дедушка! Дед!» «Хватит!» Батон коротко занес руку и ребром ладони не сильно оглушил бьющуюся девушку со всклипом раненой птицей, обмякшую у него на руках. «Ты, Ерофеич, мужик!» Крутя педали, сквозь слезы прошептал паштет. Вскоре логово подземников Оказалось далеко позади, и потрясенные неожиданной потерей путники смогли, наконец, перевести дух. Их осталось девять. На озере снова было тихо. Шелестели кроны деревьев, пели насекомые. Лодки с птахом не было видно. Лера стояла и не могла понять водоворот чувств неведомой силой бушевавшей в ней и готовой неудержимой, жгучей, счастливой волной вылиться и неукротимым потоком пойти наружу. Присев у воды, она сняла с головы венок и, осторожно опустив его, толкнула по воде и запела. «Красный солнце луч едва виден из-за туч. Баю-бай, мой лисенок, засыпай!»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 и увидела внутри отплывшего от берега венка торчащую рыбью мордочку. «Поймала!» – откуда-то донёсся голос невидимого птаха. «Приплыла рыбонька! Прилетела к тебе, родимая!» Рыбка исчезла из венка и тут же вынурнула у ног девушки. Она была небольшая, с красивым золотистым тельцем, И ультрамариновыми плавниками. А глаза от глаз Лера почему-то никак не могла отвести взгляд. До боли они напоминали. Привет! поздоровалась рыбка. Ну, здравствуй! Опускаясь на колени, улыбнулась Лера и протянула руки, почувствовав дыхание морозного воздуха, Лера. Открыла глаза. Она лежала на камне, укутанная в несколько курток. У ее лица деловито натирала ушки чучундры. Велодрезина стояла рядом. Занималась бледное раннее утро. Сколько времени они провели под землей, трудно было сказать. Чуть повернув голову, девушка посмотрела на темную полосу волнующейся воды, еле видную над ней далекую линию берега с мерцающими крохотными огоньками. Значит, это уже Сандур. Они были на другой стороне. «Деда!» Встрепенувшись, девушка вскочила, сбрасывая одежду, но сразу пошатнулась, схватившись рукой за шею. Поморщившись, осторожно опустилась обратно. Недавний непонятный сон мгновенно вылетел из головы. Горечь жестокой утраты, вгрызаясь в сердце, навалилась вновь. Неподалеку выхода из туннеля Эйнар и Птах развели костер под прикрытием машины и готовили на огне еду. Старший брат негромко напевал мелодичную скандинавскую песню. Блаженный иногда старался подпевать, Выходила на удивление гармонично. Им помогал Яков, периодически сдабривая помешиваемое в котелке варево чем-то из маленькой баночки. Тянуло вкусным. Треска и паштет копались в своих рюкзаках. «Была буря», — сказал по-английски стоявший на возвышении Эйлерд с арбалетом наперевес, внимательно оглядывая местность. Но все закончилось. Переждали, нечего сказать. Стянув ботинок треска с наслаждением, пошевелил пальцами в шерстяном носке с внушительной дыркой на пятке. Фу! Ну и воняет же их шматье! Некоторые уже переоделись в свою одежду, покидав трепье подземников на землю. Биргер сидел на борту веломашины, разложив на коленях снимки с пометками. «Можно подумать, ты лучше пахнешь», – ехидно заметил паштет. «Свой шмон роднее! бе гадость Треска двумя пальцами брезгливо отбросил подальше какую-то сальную тряпку. «С каких пор ты белоручкой стал, чувак?» «Отвали!» «Днем они за нами наружу стопудово не сунутся», – опустил бинокль батон. «Пока чисто». Если из того шашлыка вообще кто-то живой остался, укоризненно заметил Бергер. Линь! мрачно напомнила, сидевшая на камне Лера. Еще те, кто полил по нам, вставил Паштет, включая басяру старпера. Я разглядел. Ну и урод, блин. Не надо было так. А как? Поручкаться и разойтись, Леркой расплатиться. Свои жопы? «Подставить. Мы ничего не видели, никому не расскажем, так?» «Пустили бы они нас. Вдобавок линь – опасный и неожиданный элемент. Так что скотиня – скотская смерть». «Да уж, задал ты им жару!» – хрюкнул Триска. «Они все равно люди!» – стоял на своем Эриксон. «Выродки, марлоки!» – отрезал охотник. «Черви!» Они же никого не трогали. А ты знаешь, посмотрел на него батон, упаковывая в сумку бинокль. Думаешь, мы были первыми? В тоннеле редко кто ходит. Короче, теперь ты чего рассусоливать? Что-то ты поздновато, праведника, включил. Ну, вернись, наставь на путь истины. Ноги унесли, и ладно. Они все, тихо сказала Лера. «Не все», — согласился Батон. «Но это цена, которую пришлось заплатить. И мы вернем. Старицей. Обещаю». Накинув одну из курток и кутаясь в нее, Лера спрыгнула с камня на асфальт и немного прошла вглубь туннеля, недалеко отойдя от бросавшего на стены блики огня. «Зачем ты вообще пошел?» С тоской спросила она у чернеющего Зева туннеля. Сзади послышались негромкие шаги, и рядом встал батон. Отпусти его. Слишком многих уже отпустила. Кого следующего? Тебя? Она сглотнула, ужаснувшись еще одного имени, но все-таки произнесла. «Мигеля?» «Мигель жив?» «Ты знаешь?» «Нет». «Тогда...» «Замолчи!» Лера отвернулась, снова буравив взглядом в туннель. Черная густая вода, проникающая в рот, ноздри, уши, наполняя тяжелеющие легкие, выталкивая атомы кислорода и мешая дышать, тянет ко дну студенистам, или которого вязнут босые ноги. Она барахтается, кричит, пытается грести в сторону берега. Она одна, ее никто не слышит. Она хватается за какую-то корягу, пытается вытянуть тело на берег. Оно, словно чужое, весит целую тонну. Узловатая ветка под ладонью превращается в трухлявый надгробный крест. Следующая тоже. Она дергается, но кожа прилипает к дереву. На табличках имена родителей Азата, Деда. Она барахтается в болотистом кладбище. Что-то силой тянет ее вниз. Лера проваливается в свою могилу. Он знал, на что шел. Что? Сморгнув и отгоняя видение, встрепенулась девушка. Батон повторил. На этот раз тише. Почему он не сказал, что болен? Мне не сказал. И что бы это изменило? Что, вылечила бы его? Спасла? Загорал старик, а ты бы смотрела на это, ненавидя себя из-за того, что ничем не можешь помочь. Понял, что уже вот-вот. И решил тряхнуть напоследок. Достойная смерть. И она была не зря. Ты меня ударил. Я? Просто, — ответил охотник, — иначе там бы и осталось. Пусть. «Что пусть?» — раздраженно сказал Батон. «Он жизнь за нас отдал, тебя спас всех нас, а ты тут такие речи заводишь». «И дальше что?» «Теперь мы должны спасти остальных». «Да никому мы ничего уже давно не должны». Батон хотел ответить, но его перебил оклик Якова от костра. «Готово? Идите есть!» «Сделаем дело, тогда и будем оплакивать». «Отходя от Леры», — сказал Батон. «Тебе сейчас силы нужны, и переоденься. Пахнешь». Нарочитая грубость вывела девушку из раздумий, отвлекая от грустных мыслей. Вздохнув, она развернулась и побрела к костру возле которого рассаживались остальные. скоро перекусили, по-солдатски, пока спичка не догорит, почти не разговаривая. Когда с едой было покончено, Батон вытер руки и собрал всех в круг. «Значит так, водное. Теперь это чужие земли. Никто, кроме него, он указал на Бергера, их не знает» что автоматически увеличивает ценность его жизни в разы. Нас мало. Это и минус, и преимущество одновременно. Вдобавок теперь мы на открытой местности. Так что ведем себя тише воды, ниже травы. Ясно? Вещи Ерофеева разделим между собой. Отряд внимательно слушал. Был сосредоточен даже Птах. Задача... Выявить и уничтожить заразу, вызволить пленников, разобраться с местными. Опасность может быть где угодно. Времени в обрез. Особенно, если жив линь. Кто увидит эту дрянь? Батон вытащил из кармана пожухлый панцирь клеща. Сразу тревогу, ясно? Сразу же? Да, нестройно закивали все. Когда получим достаточно сведений, выйдем на связь. А надеюсь, у наших уже готовы. Отдохнули, отряд заворочился, размялся, стали заново навьючивать рюкзаки. В вело-катамаран закидали трепье подземников, сдвинули с разбитой трассы и закатили в тенистую нишу между нагромождением Глыб. Дальше двигаться на транспорте было опасно. А они стали спускаться вслед. За Биргером по покатому склону холма.